Глава четвёртая. Старые знакомые. «Лена? Митрошкина?» На фамилии я повернулась. Ко мне, значит. И офигела. Конечно, люди после школы сильно меняются. И бывает, и даже в течение года меняются. Но, сука, что бы так? Это что нужно делать? И что нужно жрать? Хотя, учитывая, где мы встретились... Короче говоря, за спиной стояла моя бывшая одноклассница, Марина. Фамилии я ее категорически не помнила. Да и саму Марину никогда в жизни не узнала бы, если бы она сама не побеспокоилась обратиться. И теперь разглядывала, с трудом скрывая удивление. А потом уже и не скрывая. В 13 лет она была оторвой. Знаете, как бывает, когда в конце года уходит на каникулы милая девочка, а уже осенью возвращается другой человек. И вот и гадаешь, что с ней случилось, кто ее покусал за лето. Майли Сайрус, призрак Бритни Спирс образца двухтысячного. Потому что это было нечто. Белые пережженные волосы, дикий мейк. Вызывающая одежда. Учителя попадали в обморок. Мальчишки были в восторге. А учитывая, что все остальные прелести, вроде курения, вызывающего поведения и прочего, тоже присутствовали. Понятно, кто был главной звездой восьмого класса. Марине завидовали всякие тихони, вроде меня, конечно же. Хотя не особо я и завидовала. Других проблем хватало. А вот она меня цепляла. И сильно. Чем-то я ей не по душе была. Даже странно. Я всегда тихая-тихая была, незаметная. Старалась учиться хорошо, чтобы от матери не огребать. всё хотела, чтобы она меня хвалила. И замечала. Дура малолетняя. А Марина даже травила меня одно время. Вместе с подружками. Всякие школьные приколы вроде воровства сменки, смешков за спиной, приклеивания всякой пакости на спину и косы. Хотя это быстро прекратилось. Я так и не поняла, почему. Да и не до того потом стало Мама уехала и понеслось. Все это я вспоминала, пока медленно оглядывала Марину. Пухлую, в неопрятной одежде с небрежной гулькой из волос странного цвета. М да, изменения, конечно, кардинальные. И как она меня узнала, интересно. Я-то тоже не выгляжу одуванчиком теперь. Привет, Марин. Ой, а я думаю, ты не ты. Волосы отрезала. А потом смотрю, нос длинный. Ну, точно Митрошкина. Жизнерадостно опускать, типа, между делом. Марина еще тогда в совершенстве умела, в восьмом. «Да ты тоже, я смотрю, поменялась. Живот такой. Беременная?» С некоторых пор я не торможу со словами. Смысла нет. Марина немного поникла, натянула пониже футболку. не это я так, после фитнеса». «Ну да, сразу в мак, понимаю, калории надо пополнять». Серьезно кивнула я. «Ага. Ну, ладно. Ты где сейчас? У нас, говорили, уехала в другой город. За границу?» тип того. Я не рассказывала никому про изменения в личной жизни матери, но слухами земля полнилась. В классе не знали про то, кто у меня дядя, кто отец тем более. Но что-то где-то, может, преподаватели говорили. Администрация школы была в курсе, куда я уехала в восьмом классе. Город маленький. И давно ты в городе? Надолго? Не знаю. А то давай приходи на вечер встреч. У нас три года с выпуска. Многие тебя помнят. Да ладно, кому я нужна? А сердце-то чего застучало? Лена хватит. Ну, Павлова помнишь? Ну, у него еще отец сеть магазинов одежды открыл как раз тогда. Павлов, не помню. Да и слышать про него не хочу. Про другое хочу, но спрашивать не буду. Он придет, прикинь. И еще Ливанова, и еще Сомов. И, наверное, Танков. Приходи. Не знаю. Конечно, жаль, что после восьмого многие поуходили. Самсонов. Помнишь его? Да, конечно, помнишь. У вас же любовь была, да? Он же тебя там спас от бандитов каких-то. И вот тут мне захотелось резко развернуться и уйти, просто чтобы не слышать его имя и не знать, куда он делся или не делся после восьмого. Но Марина не замечала моего состояния, трещала и трещала. Он же в колонию загремел, да? Не доучился. Кто? Я понадеялась, что вопрос прозвучал нормально, спокойно, потому что никакого спокойствия и в помине не было. Сердце рухнуло куда-то к пяткам и заледенело там. «Веник? Веник в колонию? Мой веник? Ну, Самсонов, Веня! Ой, он же в том году вообще с катушек слетел!» Связался с компанией какой-то, ну и попал за вооруженный грабеж. Жаль, конечно. Он в городе, говорят, видели его. Но на вечер встречи явно не придет. Да ему и не рад никто будет. Тут у меня зазвонил телефон. Я в полной оторопе глянула номер. Витя. Надо было ответить. Марина замолчала, разглядывая меня с любопытством, а я смотрела и смотрела на экран. И не могла сообразить, что делать. «Ну ладно, если надумаешь, приходи завтра в наш класс. Ой, все так удивятся!» Я кивнула на этом моменте, развернулась и вышла из мака, поднося трубку к уху. «Да чего не берешь трубку?» Привычно заворчал Витя. «Доехала уже до гостишки?» «Нет, я прогулялась от Коли». «Долго гуляешь?» «Стоп!» Я попыталась собраться с мыслями, хотя все еще была оглушена новостью про веника. «А ты откуда знаешь, сколько я иду?» И тут меня осенило. «Вот, значит, как!» Дядя и Витя хоть и не любят друг друга, но в благом желании большего контроля спелись и теперь единым фронтом выступили. «Тебе Коля сказал, когда я от них вышла?» Нет, сам допёр. Конечно, Коля. Ты где? Я сейчас машину пришлю. Не хрен лазить по ночам одной, у нас не Европа. Вся моя оторопь вылилась в такую воронку гнева, что даже удивительно, как я матом не начала на Витю орать. Закрыла глаза, вдохнула, выдохнула. Спокойно, Лена, это не поможет, проходили уже. Значит, «Так, передай Коле, что я на него злюсь. Это первое. Второе. Ты меня достал. Здесь не Европа, но и мне не тринадцать. И если я захочу пойти погулять ночью, я это сделаю». «Не сделаешь. Сначала мне отзвонишься», — спокойно ответил Витя, похоже, вообще не напуганный моими словами и тоном. Попробуешь еще меня контролировать, и я уеду в тот же день, Витя. Ты понял? Иди в номер. Толик по пути подхватит. И отключился. Я постояла, сжимая трубку в кулаке. Подхватит, значит. То есть, скорее всего, дядя Коля опять применил свои штучки ментовские. И мои контролеры в курсе, где я и что делаю. Да что за блядство-то такое? Ну, ладно. «Ладно». Я вернулась обратно в Мак и подошла к активно жующей бургер Марине. «Во сколько, — говоришь, — вечер встречи?»